«Предлагай руководство. Как самому ремонтировать машины? Как экономить?» «Больница нанимает медсестер? Значит, нужны медицинские справочники. Начался учебный год. Установи контакт с местной школой и помоги ей воспользоваться библиотечными ресурсами. Много женщин работает вне дома. Начни проводить по вечерам второй час общения» а днем продумай организацию центра, где дети могут бывать днем. Материал был сложным. Домашние задания просто убийственными. Все студенты работали библиотекарями, и среди них было еще несколько матерей-одиночек. Эта программа была нашим последним шансом, и мы хотели работать с ней. В дополнение к посещению лекций с половины шестого в пятницу До полудня субботы после двухчасовой поездки в Сиукс-Сити мы занимались исследованиями и писали в неделю не менее двух работ, а порой и больше. Дома у меня не было пишущей машинки, не говоря уж о компьютере, так что я уходила с работы в пять, готовила обед для себя и Джоди, после чего возвращалась в библиотеку, где работала до полуночи, а то и дольше». В то же самое время я занялась переустройством библиотеки. Хотела завершить его к лету 1989 года. И у меня впереди были месяцы работы, прежде чем мы даже сможем его начать. Я изучила планирование пространства, расположение секций, создание мест для инвалидов. Я выбирала цвета, набрасывала эскизы мебели, оборудование и прикидывала, хватит ли денег на новые столы и стулья. Их не хватило, так что мы заново обтянули старые. Вместе с Джин Холлис Кларк мы сделали точный макет старой библиотеки и проект новый, который расположили на круглом столе. Этого не хватало, чтобы готовить полную перестройку, но публика получила полное представления и преисполнилась энтузиазма. Дьюи помогал нам тем, что каждый день спал внутри одного из макетов. Когда дизайн был закончен, я сделала следующий шаг. Спланировала, как вынести из здания более 30 тысяч предметов, а затем вернуть их и расставить по местам. Нашла обширный склад, нашла транспорт, организовала и распределила по местам добровольцев. Каждая деталь плана каждая пенни, все должно было быть подсчитано и убедительно представлено Совету библиотеки. Часы, которые я проводила на работе и за учебой, окончательно измотали меня физически и морально. Оплата за учебу основательно напрягала наш бюджет. Так что я с трудом поверила, когда городской совет создал образовательный фонд для сотрудников. Если кто-то из городских служащих отправлялся учиться, чтобы улучшить качество своей работы, город платил за него. Донна Фишер, городской чиновник, получила заслуженную степень. Но когда на заседании городского совета я упомянула о программе моей учебы, просьба не получила поддержки. Клебер мэр наш новый мэр, сидел напротив меня в конце стола. Клебер был образцом тех воротил, что собирались в Сестерс-Мейн-Стрит-кафе из поколения синих воротничков, которых называют «солью земли». Он окончил только восемь классов, но обладал громким голосом, широкими плечами и уверенно держал руку на пульсе Спенсера. Ему принадлежала автозаправка, которую он руководил но, судя по его большим мозолистым рукам, было видно, что он вырос на ферме. Фактически он рос за пределами монеты. Они с моим отцом знали друг друга всю жизнь. Да, Клебер было его настоящим именем, а его брата, если вы можете поверить, звали Клетус. При всей своей грубоватости Клебер Мейер был самым лучшим из людей, которых я знала. Он мог отдать вам рубашку со своего плеча вместе с пятнами бензина. И я не думаю, что это его сильно огорчило бы. Он всегда принимал близко к сердцу интересы Спенсера. Он был упрям, самоуверен и, надо признаться, порой грубоват. Когда я упомянула о моей программе обучения, Клебер грохнул кулаком по столу и загремел. «Да кем вы себя считаете?» Городским служащим. Несколько дней спустя Дэвид Скотт, местный адвокат и член совета, встретил меня и сказал, что мои расходы будут возмещены. Ведь я и в самом деле была городским служащим. — Не волнуйтесь, — сказала я ему, — урон понесет только библиотека. Мне пришлось работать еще больше. Долгие часы за учебными заданиями писать, изучать, запоминать, разрабатывать дальше проект перестройки, планировать, прикидывать, составлять бюджет. Много сил отнимала повседневная деятельность библиотеки. К сожалению, все это оставляло все меньше времени для дочери. Как-то в воскресенье телефонный звонок Вал застал меня, когда я выезжала из Сиукс-Сити. «Привет, Вики. Мне бы очень не хотелось тебе этого говорить. Но прошлым вечером...» «Что случилось? Где Джоди?» «С Джоди все хорошо. Но ваш дом...» «Да, понимаешь, Вики, Джоди с несколькими друзьями устроила вечеринку. И ситуация немного вышла из-под контроля». Она помолчала. «В течение следующих двух часов...» представляя себе все самое худшее, и ты будешь счастлива, увидев, что произошло».